Были свои права, я не посмела до этого дотронуться, только сердце сжалось. Внутренне я готовилась к исповедальному разговору с в а л и ч к о й как все было с мамой, с Реночкой. Замирая ждала п о г р у ж е н и е в доверительную близость с сестрой, но после одной и другой встречи поняла, она избегает этого разговора, он для н е ё загнанная вовнутрь боль. В стремлении завоевать доверие сестры я пыталась то так, то иначе приблизиться к ней. Удивилась и растерялась от того, насколько это оказалось трудно, попросила разрешения побывать в общежитии, где она жила. Комната была огромной, в ней стояло шестнадцать или восемнадцать кроватей. У кого-то сидели ухажеры, кто-то ел, кто-то наигрывал на гитаре. Так жила моя сестра, работница механического завода, что на обводном канале. Война, блокада, болезни не дали ей даже закончить школу. Соседки нас с любопытством разглядывали. Ну до да чего ж похоже, откуда сестра приехала из далека. «Завербовалась на север», — отвечала за меня Валечка. Страшась моего непонятного прошлого, сестра, видимо, утаивала, что я у нее есть вообще. «Пальто у тебя есть?» — пыталась я пробиться к разговору с нею. «Да ну тебя томусь! Есть, конечно!» — отмахивалась она. «А подруги, молодой человек, у всех есть и у меня тоже, избегая здесь всяческой откровенности», — отвечала она. самостоятельность, завершенность. Только однажды внезапно в ней что-то открылось. Перед смертью мама внушала нам с Реночкой одно — любыми путями доберитесь до Тамочки как-нибудь, но только доберитесь до нее. И, охваченная чувством вины за все, что случилось с моей семьей, я творила про себя... Нечто вроде молитвы «Простите, простите за в с ё я так хотела вам помочь, я вас так ждала во Фрунзе, теряла голову, сходила там с ума». Рассказывать об этом было почему-то незачем, не нужно и не годилось. Обретала контуры еще одна не очень понятная беда, которой надо было дать имя. «Я своей единственной сестре была не нужна». На квартиру, где все случилось, где в свой последний приезд во Фрунзе я слышала, как ш е л к о в о з а л и в и с т а смеялась Реночка, возвращавшаяся из школы, где сейчас существовала лестница, на которую выбросили маму, я не просила сестру проводить меня». Это было выше сил. А на прежнюю нашу, на Васильевском острове, предложила поехать. Дверь в нашу квартиру открыла незнакомая женщина. Мы здесь когда-то жили. Разрешите только взглянуть. Проходите, проходите, девочки. Как видно, сестры. Все здесь было по-иному, не так, как у нас. Но среди чужой обстановки царствовал наш дубовый резной буфет. При обмене мама не стала перевозить его на меньшую площадь. «Наш!» — воскликнули мы обе. «Так забирайте его, берите!» — все-таки память отозвалась хозяйка квартиры. Примета послевоенной поры. Душевная широта чужого человека. «Да нет, что вы, спасибо, не нужно, и куда?» Отказались обе. Мы спросили, не разыскивал ли нас отец. Никто не спрашивал, не приходил. Постояли во дворе нашего детства. «А помнишь, как тебя здесь избил Юра Бучель, и как я расшибла ему голову поленом? А помнишь, это то...» «А что, если мы поднимемся в квартиру Давида?» — спросила я напоследок. Школьный друг Давид, так долго бежавший по платформе при моем отъезде во Фрунзе, его подарок — коричневая сумка с запиской «Зачем ты это делаешь, Томочка?» На звонок вышла мать Давида. «Ой, я не могу! Не выдержу! Кто пришел? Кто тут стоит на площадке?» — заплакала она. Нас почти насильно втащили в квартиру. Был дома и Давид. Рядом с ним стояла красивая...